«А вот этого я не припомню», — с сомнением откликнулась черепашка. «Если б я кому-то надиктовал 193 главы, то, думаю, всяк запомнил бы такое». «Что ж ты тогда сказал ему?» «Ну, просто крикнул. Эй, смотри, как я умею». Бруто не сводил глаз со смущенной, если такое вообще возможно, черепашки. «Чего пялишься?» «Богам тоже нужно время от времени расслабляться!» — огрызнулась она. «Сотни тысяч людей проживают свои жизни согласно отречениям и наставлениям!» — прорычал Брута. «Я же им этого не запрещаю!» — парировал Ом. «Если ты ему ничего не диктовал, то кто тогда это был?» это откуда знать?» — повторяю. «Я не всеведущий!» Брута дрожал от ярости. А пророк Бездон, он что, тоже получил свои кадициллы от случайного прохожего? Ну, во всяком случае, не от меня. Они были написаны на свинцовых плитах высотой 10 футов. И это, по-твоему, означает, что такое мог сотворить только я? Ну да, у меня ведь всегда под рукой тонна другая свинцовых плит на тот случай, если встречу кого в пустыне. Что? Если их ему дал не ты, то кто же? Понятия не имею. И почему я должен это знать? Я не могу быть везде одновременно. Но ты же везде сущ. Кто сказал? Пророк Хашими. Никогда не встречал такого. Да? Что? То есть это не ты дал ему книгу сотворения? Какую-какую книгу сотворения? «Ты что, не знаешь?» «Нет». «Тогда кто дал ее ему?» «Не знаю. Может, он сам ее написал?» Бруто в ужасе закрыл рот ладонью. «Это богохульство!» «Что?» «Я сказал, что это же богохульство!» «Богохульство! Как я могу богохульствовать, если я сам бог?» «Я тебе не верю!» ха Хочешь схлопотать еще одну молнию? И ты называешь это молнией? брута весь покраснел. Его била дрожь. Черепашка печально повесила голову. Хорошо, согласен. Признаю. Молния получилась не слишком убедительной, сказала она. Но если бы я чувствовал себя лучше, от тебя бы остались лишь пары дымящихся сандалий. Черепашка выглядела совсем жалко. «Не понимаю. Ничего подобного никогда со мной не происходило. Я намеревался стать на недельку-другую гигантским белым быком, а в результате на целых три года застрял в облике черепахи. Почему? Я не знаю. А предполагается, что я знаю все. По крайней мере, если верить моим пророкам, с которыми я якобы встречался. Да со мной вообще отказывались говорить». Я пытался обращаться к Казапасам или еще к кому-то, но меня просто не замечали. Я даже начал подумывать, что я черепаха, которой пригрезилась, будто она бог. Настолько плохо мне было. — Возможно, все так и есть, — сказал Бруто. — Твои ноги распухнут и уподобятся стволам деревьев, — рявкнула черепашка. — То есть, то есть, — перебил брута Ты утверждаешь, что пророки — это обычные люди, которые что-то там написали? — Ну да. — И ты им ничего не говорил? — Говорил, наверное, — откликнулась черепашка. — За последние несколько лет я столько всего забыл. Но если ты ползал в виде черепахи, кто ж тогда слушал обращенные к тебе молитвы? Кто принимал жертвоприношение... «Кто судил мертвых?» «Не знаю», — ответила черепашка. «А раньше кто всем этим занимался?» «Ты?» «Да?» Бруто заткнул уши пальцами и открыл их только на третьем стихе. «Безбожники, убойтесь гнева Омьева». Через пару минут черепашка высунула голову из панциря. «Послушай», — сказала она, — «а сжигая безбожников, вы им тоже что-то поете?» — Нет. — Слава мне, они умирают без мучений. Можно я кое-что скажу? — Если ты еще хоть раз подставишь под сомнение мою веру... Черепашка замолчала. Он покопался в своей увядающей памяти. Потом провел по земле лапкой. — Я помню день. Солнечный летний день. Тебе было тринадцать. — Бесстрастный тоненький голос говорил молотонно. От удивления рот Бруты открывался все шире и шире. «Откуда тебе это известно?» — наконец спросил он. «Ты ведь веришь в то, что великий бог, он следит за всеми твоими поступками?» «Ты черепаха, ты не мог!» «Незадолго до того, как тебе исполнилось четырнадцать, твоя бабушка выпорола тебя за то, что ты украл сливки из кладовой, хотя ты этого не делал. Она заперла тебя в твоей комнате, а ты пробормотал ей вслед, чтоб ты...